в добром здоровье и пользующегося привилегиями. И другой рассказ, что его тело нашли висящим на суку дерево во дворе психиатрической больницы тюремного типа, причем на шее Ежова болталась надпись, сделанная не его рукой, «Я дерьмо». В кругах НКВД Говорили, что вначале Ежова называли немецким шпионом. Но один из надежных источников, тоже из кругов НКВД, сообщает, что Ежова обвинили в сотрудничестве с британской разведкой. Если последнее сообщение верно, то это означает, что суды казни Ежова произошли после подписания советско-нацистского пакта 1939 года. Единственным реальным свидетельством падения Ежова было в то время переименование города Ежово-Черкеска просто в Черкесск. Это во всяком случае означало, что Ежов не ушел в отставку по состоянию здоровья. Но сомнения относительно его судьбы продолжали оставаться даже после смерти Сталина. Так, например, Имя Ежова дается в именном указателе к 50 тому Большой Советской энциклопедии, опубликованному в 1957 году. Но в этом указателе не приведены даты рождения и смерти Ежова. Между тем, они даны не только для посмертно реабилитированных политических деятелей, но даже для белых генералов. Итак... Мы не знаем, когда именно умер Ежов. Однако теперь ясно, что он не умер своей смертью, а был казнен. В первом издании нынешней истории КПСС, вышедшем в 1959 году, сказано, что за свою преступную деятельность Ежов и Берия понесли должное наказание. А во втором издании... 1962 года. Сказано, что Ежов был репрессирован. Обычный и всем понятный эвфемизм. В 1966 году знаменитый авиаконструктор Яковлев записал, что летом 1940 года. У него был разговор со Сталиным, в котором Сталин назвал Ежова «сволочью» признал, что в 1938 году Ежов уничтожил массу невинных людей и был расстрелян за это. Любопытно, что с конца 60-х годов прекращается всякое упоминание прямое или косвенное о участи Ежова, а в некоторых случаях его имя вообще замалчивается. Так во втором дополненном издании книги Яковлева вышедшем всего два года спустя, в 1968 году. Цитированное выше место опущено. А в третьем дополненном издании истории КПСС, вышедшем в 1969 году, сказано только, что Берия и Ежов своей преступной деятельностью причинили особенно большой вред партии и народу. При их активном участии были оклеветаны и невинно пострадали многие честные коммунисты, и беспартийные советские люди. О том, пострадал ли сам Ежов. Если пострадал, то как ни слова. В третьем издании Большой советской энциклопедии в томе на букву Е, вышедшем в 1972 году, его биография вообще отсутствует. После устранения Ежова Берия предпринял почти поголовную чистку старых кадров НКВД. Те несколько человек, которые выжили еще со времен Ягоды, вроде Фриновского и Заковского, подготовивших бухаринский процесс, теперь последовали за своими коллегами в камеры смертников. Туда же пошло поколение Ежова. Руководитель украинского НКВД Успенский, начальник московского НКВД Зять Надежда Лилуевой Рединс и им подобные.